Глава 64. Рейв бросился на меня и, обхватив за талию, повалил на землю. Машина промчалась мимо, взметнув в воздух пучки травы и грязь с подъездной дорожки. Хейзел ударила по тормозам. Мы обернулись, готовые вскочить на ноги. Из открытого окна появилось ее искаженное яростью лицо. При виде наших с Рейфом тесно переплетенных тел, Хейзел стиснула зубы. Поддерживая друг друга, мы отползли назад, опасаясь, как бы она снова на нас не ринулась. Хейзел, ради всего святого, прекрати. Окрик Крейфа заставил ее вздрогнуть. Хейзел отчаянно вцепилась в руль. Секунда и страшный вопль раненого зверя эхом разнесся по склонам холмов. "Простите", выдохнула она. Машина по-прежнему не трогалась с места. Наконец Хейзел заглушила двигатель. Мы встали на ноги, не сводя взгляда с автомобиля и рыдающей внутри женщины. рейф отряхнул джинсы. Черт, Лейла, ты как?» «Нормально», — выдавила я. «Благодаря тебе». «А ты?» Он не ответил, бессмысленно глядя на меня, словно в трансе. Хейзел откинула голову на спинку сиденья. Ее сотрясали мучительные рыдания, грудь тяжело вздымалась. Я сделала несколько неуверенных шагов к машине. В салоне было темно, если не считать одиноко светящегося огонька на приборной панели. «Лейла, что ты делаешь?» Беспокойство Рейфа отчетливо слышалось в вечернем воздухе. Я приложила палец к губам. Хейзел почувствовала мое присутствие и медленно повернула голову, словно движение причиняло ей физическую боль. «Давай я тебе помогу». Я открыла дверцу и сделала шаг назад, чтобы не испугать Хейзел. Она уставилась на меня заплаканными глазами. Затем, наконец, выставила из машины сначала одну обутую в сандалию ногу, а потом вторую. Вот так. Не торопись. Я взяла ее за руку и осторожно повела к коттеджу Кюри. «Давай выпьем чаю, хорошо?» Вцепившись в меня и делая неуверенные шаги в темноте, Хейзл позволила отвести ее в гостиную и усадить на диван, где она и оставалась, пока Рейв помогал мне заварить чай. Приняв чашку из моих рук, Хейзел сжала ее дрожащими пальцами и прошептала спасибо. Я заняла место рядом с ней на диване, а Рейф опустился в кресло напротив. Хейзел поднесла кружку к губам, собираясь сделать глоток. Я больше не знаю, кто я. Ты потеряла сестру, тихо проговорила я, бросив обеспокоенный взгляд на Рейфа. И еще не оправилась от горя. Хейзел покачала головой. Аккуратно зачесанные волосы грозили рассыпаться в любой момент. Мне нужно было кого-то обвинить, на кого-то возложить ответственность. Ее бледные глаза метнулись к Рейфу. Я завидовала Эмили, потому что у нее был ты, и когда она умерла, я ощутила ужасную вину за свои чувства к жениху сестры. Рейф на мгновение потупил взгляд. «Не знаю, как я до такого дошла. Похоже, из-за горя у меня помутился рассудок». Она поднесла чашку к губам и судорожно сделала глоток. «Эмили не хотела бы видеть тебя такой. Я уверена, она очень огорчилась бы». Лицо Хейзел сморщилось. Я быстро забрала у нее кружку и поставила на стол. Она припала к моему плечу, разразившись безудержными рыданиями. Наконец, несколько минут спустя, ее дыхание выровнялось. «Простите, мне так жаль». Хейзел отерла слезы и встретила мой взгляд, молча умоляя поверить ей. «Обещаю привести свою жизнь в порядок. Ради Эмили». Она смущенно посмотрела на Рейфа из-под ресниц. «Я вернусь в Австралию, как только смогу. Покажусь психологу и поговорю с родителями». Я сжала ее руку. Эмили гордилась бы тобой. Когда мы убедились, что Хейзел пришла в себя, я предложила отвезти ее обратно в гостиницу. Рейф позвонил в компанию по аренде автомобилей и договорился, чтобы они на следующее утро забрали машину. Усевшись на пассажирское сиденье моей машины, Хейзл выдавила слабую улыбку в знак благодарности. Я на минутку заскочила в коттедж Кюри. Рейв сидел в кресле. Когда я наклонилась погладить его по щеке, он отпрянул и отвел глаза. Рейв, я устал. Произнес он, не решаясь взглянуть на меня. Тебе лучше уйти. Возвращайся домой. И спасибо за все. Убери. Я покосилась на протянутой Верой стакан виски. «Давай, тебя чуть не сбили. Это отличное противошоковое средство». Я откинулась на подушки. «С каких пор ты стала врачом?» «Просто выпей». Я залпом проглотила крепкий золотистый напиток и закашлялась, когда горькая жидкость обожгла горло. «Где ты его нашла?» Вера уселась рядом со мной на кровати. «В глубине одного из твоих кухонных шкафов по соседству с двумя бутылками водки». Должно быть, мак оставил заначку. Вера прищурилась. «Может, тебе стоит обратиться к врачу?» «Из-за синяка на заднице?» Она раздраженно тряхнула головой. «Из-за нервного потрясения. Ты сегодня угодила в настоящую мясорубку. Не каждый день кто-то пытается тебя переехать. После такого нужно было позвонить мне, а не садиться за руль самой», — заявила Вера. Ее золотые браслеты скользнули по руке. Я поковыряла шов под одеяльника. Я была не одна. Какое-то время рядом находилась Хейзл. Вера сердито взглянула на меня. Далеко не каждый сделал бы то, что сделала ты, но раз уж с тобой и Рейфом все в порядке. При упоминании имени Рейфа я вновь ощутила на губах его вкус. Черт! простонала я, одинокая слеза скатилась по моему лицу и упала на одеяло. Вера взяла меня за руки. Знаю, ты испытала ужасное потрясение, но ты что-то не договариваешь. Я угадала? Мои плечи поникли под фиолетовой пижамой. Мы с Рейфом поцеловались. Вера загнула брови. «Так-так». Я прислонилась затылком к медному изголовью кровати. Это было чудесно. Меня еще никогда так не целовали. Даже маг. Похоже, мои слова произвели на Веру должное впечатление. «Ого! Ладно. И в чем же дело?» Моя грудь тяжело поднялась под одеялом. Я думаю, он пожалел об этом. Когда я уводила Хейзел, он посмотрел на меня так отчужденно и холодно. Вера отвергла мои сомнения, заявив, что я себя накручиваю. Его без пяти минут невестка чуть не сбила тебя. Я бы очень удивилась, если бы он сделал вид, что ничего не произошло. И все же я отчетливо помнила перемену в Рейфе и его отстраненность в тот момент, когда я погладила его по лицу. Он едва мог смотреть на меня. Ты уверена, что не стоит позвонить Гарри? Ни в коем случае со мной все в порядке. Думаю, больше всего пострадала моя гордость». Вера хотела что-то добавить, и я выдавила улыбку, пресекая ее намерения. «Я расскажу ему, как только ребята из группы разъедутся по домам. Знаю, он придет в ярости из-за того, что я не сообщила сразу, но все как-нибудь утрясётся». Вера наклонилась к прикроватной тумбочке и взяла бокал белого вина, который принесла для себя. «Следовало бы позвонить в полицию. Эта женщина могла вас убить». Она отпила золотистое вино и покатала его на языке. Хейзел нужна профессиональная помощь. Арест не решил бы проблему. Я проклинала себя за то, что позволила Рейфу выбить почву у меня из-под ног. Я сказала Вере правду. Меня никогда раньше так не целовали. Вспыхнувшее пламя грозило поглотить все вокруг. Я на несколько секунд закрыла глаза, пытаясь отогнать воспоминания о поцелуе и о том, что тогда почувствовала. Безрезультатно. Я переложила одну из подушек повыше. Ты уверена, что Хейзел покинула наши края? При упоминании ее имени Вера скривила губы. Абсолютно. Я выдумала какую-то ерунду. Якобы Хейзел Дженнингс оставила в туристическом офисе дорогую ручку с гравировкой. Нори купился и попросил Софи проверить в буковом дереве. Она с наслаждением сделала еще один глоток вина. По словам Николы, хозяйки гостиницы, Хейзел собрала вещи и сегодня вечером выехала. Вера покачала бокалом в воздухе. Она попросила Николу вызвать ей такси до аэропорта. Вера внимательно посмотрела на меня. В ее голубых глазах читалось беспокойство. «Судя по тому, что я слышала, этот Дженнинг содержимо Рейфом. Можешь не сомневаться. Думаю, на нее слишком много всего навалилось. Смерть сестры, неразбериха с чувствами к Рейфу. Надеюсь, Хейзл получит надлежащую помощь и найдет выход из сложившейся ситуации». Вера взглянула на пустой стакан из подвиски возле прикроватной лампы. «Налить еще. «Нет, спасибо. Не хватало только напиться в дополнение к синякам». Когда Вера направилась к двери спальни, я ее окликнула. «Спасибо за все. Она очаровательно покраснела. «Не за что». Я вытянула ноги под одеялом. «Наверное, тебе уже пора. Не хочу, чтобы ты возвращалась домой поздно». Вера с вызовом уперла руки в бедра. «Вообще-то я пила вино, помнишь?» «Если ты не против, заночую у тебя. В любом случае, завтра до обеда в офисе делать нечего». «Разумеется, я не против. Кровать в гостевой комнате всегда наготове». Вера направилась к двери спальни, затем вновь остановилась. «Только имей в виду, я не намерена мазать тебе зад кремом из арники. Всему есть предел». Представив картинку, я фыркнула от смеха и тут же поморщилась, когда ушибленные ягодицы негодующе запротестовали. «Ай!» «Кстати, как дела с обаятельным лесорубом?» Вера склонила голову на бок. «Ты имеешь в виду Грега?» «Мы прекрасно поужинали. Сэм тоже был очарование. Он хотел на ужин рыбные палочки и макаронные колечки, но Грегу удалось его убедить, что жареная курица ничуть не хуже. И?» «И мы никуда не спешим. Мама Грега предложила посидеть с Сэмом в один из вечеров на следующей неделе, поэтому мы решили съездить в тот итальянский ресторанчик в Нордспи». Покраснев в ответ на мою самодовольную ухмылку, Вера направилась в кухню. Она оставила мой мобильник на прикроватной тумбочке, и пока я лежала, прокручивая в голове события сегодняшнего вечера, на экране высветился входящий звонок. При виде имени Рейфа желудок сделал сальто. Я вспомнила, Рейф добавил свой номер в список контактов перед тем, как я повезла Хейзел в гостиницу. Ответить или нет? В конце концов я сдалась и ответила. Хотела узнать, все ли в порядке. Я неловко поерзала в постель и уставилась в пустоту. Все хорошо, спасибо. Моя подруга Вера останется сегодня на ночь, чтобы за мной присмотреть». На другом конце линии повисла долгая пауза. «У меня только парочка ушибов», — добавила я, пытаясь заполнить тишину. «Хороший сон и утренняя горячая ванна сотворят чудеса». Я слышала, как Вера ходит по кухне. «А ты как?» — спросила я. Слегка помят, но в целом нормально. Я ждала, упомянет ли он о том, что между нами произошло. Скажет ли что-нибудь о поцелуй? Вместо этого Рэйф кашлянул и с сильным австралийским акцентом заявил. Я планирую связаться с родителями, Хейзел. Пусть она сама решает, как ей поступать, но думаю, лучше их предупредить, что в данный момент Хейзел переживает непростой период и нуждается в поддержке. Отличная идея. Ладно, тогда я, пожалуй, пойду и дам тебе немного отдохнуть. «Береги себя, Лейла. И спокойной ночи». Меня захлестнула волна разочарования. Вот и все. Для него наш поцелуй остался в прошлом и не заслуживал упоминания. «Спасибо, Рейф. Тебе тоже спокойной ночи». Я завершил разговор и, едва сдерживая слезы в раздражении швырнул телефон на покрывало.